Глава девятая. Злой сержант. Кто бы что ни говорил, но совместный прием пищи вокруг ночного костра сближает людей. Сразу появляется ощущение, что там за темнотой, окружающей нас со всех сторон, ничего нет, и только мы во всем мире. Маленькое первобытное племя, пусть жерущие и не мамонта, а саморазогревающиеся армейские пайки, но одна стая, в которой нет чужаков. Ну что, парни? Облизав ложку и смяв пластиковый контейнер от гречневой каши с мясом, начал разговор я. «Дела у вас, конечно, хреновые. Но хреновее всего то, что тихоритесь. Быть может, и помогли бы вам имперские медики. Серьены свое дело знают. Я вот тоже не самый простой человек на земле. И минус дар имею, и боевой серп Кроу меня своим признал. Еще из прошлой жизни ни черта не помню. В автобусе при аварии башкой Шандарахмаса так, что даже собственное имя заново учил» поверив другим на слово. «Из плена-то как сбежали, господин сержант?» — поинтересовался астроном. «А я не был в нем. Что раньше было, того не ведаю. Но очнулся на дороге во время покушения на одного генерала. Стрельба, харки бегают, джипы горят. А я словно младенец, смотрю на мир большими глазами. Потом меня долго обследовали, ИСБ крутило. Но ведь пристроили к делу?» «Странно», — задумчиво протянул морячок. «Если минус дар...» то откуда тогда серп Кроу взялся? Его и с нормальным даром фиг приручишь. — А что ты знаешь о минусдаре? — Ничего. Вот и имперские умники тоже, оказывается, ничего не знают. Говорят, что я для магии непрошибаемый. Но на самом деле все намного сложнее. Некоторые ее проявления затрагивают меня. И в воронке перемещался, и серп вот за своего признал, когда я у свежеугробленного кровопийцы одолжил его посмотреть. Оборотни от меня шугаются, свой истинный облик проявляя. Короче, наверчено многое, но никто в подобном разобраться не может. Странно, что не законопатели в лаборатории, произнес Пушкин, почесав свою кучерявую шевелюру. Надо мной иные опыты ставят. И теперь вы получаете с частью их. Нужно докладывать о вашем братстве, покуда еще живы. О нашем даре братства поправил меня Борзый. Вы в нем тоже были. Единственное, чего не могу понять, почему мы превратились в ваших марионеток. Я сам умом понимал, что не хочу выполнять идиотские приказы, но с радостью это делал. А у вас без меня по-другому? Да. Каждый самостоятельная личность. Главное лишь координирует действия, представляя в голове картинку боя. Но еще он при перемещении в пространстве или во время ментального удара замыкает все на себе. Но он не может управлять нашими поступками. Подробнее о своих возможностях, приказал я. Это сейчас очень важно. Ну, про ментальный удар и ежику понятно, начал объяснять морячок. Когда его надо нанести, то вся энергия, блуждающая между нами, жахает, как гоблинская ментальная пушка по тому объекту, на который укажу я. Потом где-то 30 секунд откат на восстановление и снова готовы плавить мозги. Даже гоблинов прошибаем. Прикинь, можно это делать и мягонько, как с нашими командирами. Я им как бы на ушко шепчу а они часть сказанного за свои рассуждения принимают. С перемещением все тяжелее дается. Метров пятьдесят легко переносим, а вот на больших расстояниях выматываемся сильно. И с пробитием барьера между реальностями также. Тут восстанавливаемся минут пять. Пять минут бездействия посреди боя, не поверял я. Да вас за это время на куски разнесут. Должны, но не могут. Во время активации Дара Братства вокруг нас образовывается некое защитное поле не спрашивай те господин сержант как оно работает просто есть и все иначе бы давно на угощение к зеленым тварям отправились бы чах ты хоть что нибудь понимаешь из этой белиберды мысленно интересуюсь у своего напарника ну кое что понятно в памяти предков говорится что во время круга существа находятся одновременно и в своей реальности и в неком поясе хаоса он как бы прослойка между реальностями и не подвержен ни энергетическому, ни физическому воздействию. А вот с остальным еще разбираться надо. Я хоть и настроил тебя на волну этих недоразвитых, только связи между ними какие-то странные, вроде как у Харков, но и одновременно иное, человеческое, наверное. Но во время боя эти дикие получаются неуязвимы, почему тогда им пояс хаоса не препятствует атаковать? Он воспринимает их силу как свою, но энергетически ломает парней сильно. Тут не только харки постарались во время экспериментов. Твои новые бойцы дополнительно себя калечат. Блин, я же тоже с ними в круге находился. Не ты, а мы, — важно произнес Наумб. Я ставлю защитные блоки, и никакого разрушительного эффекта пояс хаоса на тебя не оказывает. Должен за это будешь. И, кстати, мне бы спиртику хлебнуть. Трубы горят уже. Алкаш, ты не понял. Не те трубы, что у людишек всяких, а идущие от огненных желез. Они растут, и необходима подпитка для этого роста. О чем задумались, командир?» Прервал нашу познавательную беседу морячок. «Где спирту взять?» «О, хочешь проставиться?» «Пьянство во время боевых действий? Упор лежа принять?» «Сто отжиманий!» На автомате ответил я словами своих инструкторов. «Да вы что, я старый больной человек!» И в лучшей форме больше пятидесяти раз не мог отжаться. Ладно, отставить. Двадцать отжиманий, а там посмотрим. Раздраженно фыркнув, морячок принял упор лёжа. После пятнадцати раз он сдох и со стоном повалился на землю. Хм, даже с учётом его приобретённого пожилого возраста, для одарённого это совсем мало. И дело тут не только в болезни. Запустили себя дикие совсем. «Бегаешь тоже плохо?» Еще хуже, признался он. Но когда в братстве нахожусь, то могу зайца в поле загонять и не вспотеть. А потом пластом лежишь, и еще слабее становишься. И это тоже. У нас у всех так. Значит, теперь тем более будем усиленно тренироваться, сделал я вывод. Вы, находясь в этом круге или, по-вашему, в братстве, пользуетесь резервами собственного организма. Чем он меньше, тем слабее становитесь в реале. Надо прокачивать. Утро начнем с зарядки. — А теперь допиваем чай и спать. Смена постов каждые два часа. Первым заступает Жир, потом Пушкин, а за ним Борзый. Кто заснет на посту, получит в глаз. Я не хочу проснуться от того, что меня гоблины на форшмак разделывают. — Позвольте, — недоуменно спросил астроном. — Я посчитал, и получается, что охрана рассчитана всего на шесть часов. А в остальное время кто караулить будет? — В остальное время спать нам не придется. — Но мы же не выспимся? А я привык отдыхать не менее восьми часов. В этот момент почувствовал себя прапорщиком Становым, которому сопливые курсанты задают тупые вопросы. Набрал в грудь воздуха, задержал дыхание и досчитал до десяти. Кажись, отпустило, и не хочется, наорав на этого очкастого придурка, между матерными выражениями, заехать пару раз по его интеллигентной морде. От вредных привычек будем избавляться, бойцы. Глубокий сон — одна из них. А если кто еще выскажет свое недовольство, то сокращу караульных до двух человек. Угадайте, насколько изменится время вашего отдыха. А ты, астроном, заступишь вместо Борзова. Почему? Теперь заодно и Пушкина подменишь. Скажи еще чего-нибудь, чтобы Жир тоже мог сегодня поспать вместо поста. Э, э, Извините, господин сержант. Я все понял. Извиняю. Значит, мне не надо дежурить ночью? Конечно, надо. Но теперь будешь делать это со спокойной душой, не неотягощенной грузом вины перед своим командиром. И повезло только Борзому. Пушкину в наряде постоять придется. Как говорил мой наставник, помните мою доброту. Эх, вас бы к нему. Зверюга еще тот, но мозги вправлять умеет. Бессмертные еще есть? Вопросы задавать. Таковых больше не нашлось. Мое непонятное воинство панура залезло в блиндаж, оставив у костра мрачного жира. Я тоже сделал вид, что заснул. Примерно где-то через час проверил пост. Толстяк не спит, хотя и несет службу своеобразно. При свете фонаря читает книжку, абсолютно не глядя по сторонам. Ну, хоть так. Потом проконтролировал сменившего жира Пушкина. На удивление несет службу по всем правилам. Не просто плющет задницу на пеньке, а с автоматом на плече обходит территорию, пристально всматриваясь в ночь. Как я и предполагал, Когда дело дошло до астронома, то парнишка не продержался и пятнадцати минут. Свернулся калачиком около тлеющих головешек затухающего костра, положил рядом автомат и уснул сном праведника. Это залет, боец! Осторожно подкравшись к нему, делаю его сон более глубоким с помощью удара кулаком по головушке, связываю валяющимся неподалеку обрывком провода. После этого забрасываю на плечо и тащу за колючую проволоку на нейтральную территорию. Метров через сто стоит подбитая гоблинская танкетка. Открываю люк и наблюдаю двух дохлых харков в очень непотребном состоянии. Все в кровище и уже не совсем первой свежести. То, что надо. С трудом запихиваю через люк астронома. Хорошо вошел между трупами. Плотненько. Закрываю люк и с чистой совестью возвращаюсь к нашему блиндажу, предварительно повесив на колючую проволоку заграждение автомат проштрафившегося бойца. Посмотрел на время. До подъема еще целый час. Сам хочу зверски спать, но придется немного покараулить. «Чах! Хоть ты не дрыхнешь!» — начал я разговор со своим подопечным, пытаясь отогнать от себя сонное наваждение. «Великие наумбы не спят, а познают сущность мира с закрытыми глазами», — глубокомысленно изрек он. «Ты зачем астронома украл?» «Заслужил. Впредь ему и другим наука будет». Мне все покой не дает их гребанное братство. Для нормального человека и даже для одаренного это какая-то аномалия. Чего такого гоблины сотворили с этими бедолагами в своей лаборатории? Ничего хорошего. И мне не нравятся эксперименты проклятых Харков. Кажется, они подошли к раскрытию тайны круга. Пока лишь на пленных экспериментируют, но потом смогут, отработав схему, и себя в круг заключать. Представляешь, что тогда начнется? Дюжина подобных зеленых со своими серьезными изначально ментальными способностями, легко прорвут любую оборону. А несколько таких отрядов и всему фронту мозги вынесут. Советов давать не хочу, но если люди не уничтожат лабораторию, то хана вам всем, крышка и песец пушистый. Согласен, только как нам туда добраться? Все есть в памяти твоих солдат. Можно сделать настройку на местность. Рано пока. Ты сам видел, какие из них вояки. А у нас явно глубокий рейд в тыл противника получится. Они ж подохнут, постоянно в круге находиться. Выгорят через несколько часов. Раньше же не подохли. Даже покуролесили у зеленых, как я понял из их рассказа. Уверен, тогда дикие были в более приличном, чем сейчас состоянии. И не факт, что так уж сильно воевали. Судя по всему, больше прятались. Не, надо поднатаскать ребят. Время, думаю, у нас есть. Так за разговорами я дождался времени побудки. Тихонечко зашел в блиндаж, а потом, сделав вид, что только что проснулся, рявкнул во все горло. «Подъем!» В ответ лишь недовольное бурчание. Только один морячок вскочил, очумело вращая головой. Это мне совсем не понравилось. Пришлось для каждого бойца исполнить роль индивидуального будильника. Матерящегося, пинающего и обливающего водой. Вскоре недовольное воинство построилось на улице, дрожа от утренней свежести. «Плохо!» «Очень плохо», — начал я воспитательную беседу. «А астроном почему не в строю?» «Не знаю», — за всех ответил Пушкин. «Он вроде на посту должен быть. Меня ночью сменял точно». «Понятно. Быстро ищем, где этот недотепа дрыхнет. Обшариваем все кусты». Минут через пять, как я и предполагал, нашелся автомат астронома. «Странно», — задумчиво почесав свою толстую шею, изрек жир. Он на колючке висел. Вряд ли Славик к ней попёрся. Что-то не то. — Не то? Да совсем беда! Почти натурально изобразил встревоженность я. Или дезертировал? Славик не может. К последним, кому пойдет, так это к Харкам. И то скорее ноги себе отгрызет, чем на такое решиться. Значит, похитили. В плен, как языка взяли. Мне нужно срочно доложить командованию. Да и про вас заодно. Эх, думал историю о вашем братстве с хорошими новостями принести. «Но, видимо, не судьба. Извините, парни, но дело серьезное». «Подожди!» — остановил меня Пушкин. «А если он просто заблудился? Давайте тихонечко поищем. Не стоит сразу поднимать панику». «Ладно, уговорил. Как бы сдался я». «Выдвигаемся на нейтральную территорию. Аккуратно, по-пластунски. Нефиг, чтобы наши видели лишнюю суету. Вопросы задавать потом будут». «Ползем на расстоянии десяти аршин друг от друга». Внимательно осматриваем все воронки и прислушиваемся к странным звукам. Далеко заползать не будем. Оршина 150, 200 максимум. Дальше опасно. Если обнаружим астронома, не орать, не вскакивать. сообщай мне. Все понятно? Глядя, как дикие пытаются изображать из себя ужей, чуть было не заржал. Плевок по стене и то красивее ползет. Особенно экстравагантно смотрится жир. Из-за большого пуза его ручонки еле достают до земли, поэтому боец больше надеется в передвижении на корпус, отчаянно виляя необъятной задницей. Скорость, естественно, минимальная у всех. Я бы один сто раз сгонял туда и обратно. Но начинает расцветать, скоро нас могут заметить. «Там что-то есть!» — прошептал Борзый по рации. «Танк гоблинов! Из него мычание или вой? Не могу определиться!» «Стоять! лежать рядом!» — приказываю я. — Группа, движемся по направлению к танку. Вскоре все подползли и стали прислушиваться. Действительно, то ли мычание, то ли подвывание. Астронома можно понять. Проснуться в не самой приятной компании зеленых — это не мечта всей его жизни. — Морячок, быстро проверь, что там такое. Остальным занять круговую оборону. Может быть, ловушка. — Давайте сойдемся в братстве, — предложил Жир. — Давайте бездавайте, боец. А если это ловушка спецом на вас? Как только раскроете свои способности, сразу же артиллерии и гоблины этот квадрат накроют. Замучаемся потом разбираться, какие кишки кому из нас принадлежат. С остальными частями тела будет не лучше. Моя лекция проняла всех. Дикие, взяв оружие на изготовку, стали всматриваться в туманную даль. Морячок забрался на танк, открыл люк и радостно возвестил. Тут астроном, связанный, но живой. Борзый, помоги морячку вытащить этого танкиста. Мать его за ногу. «Обязательно за ногу тащить?» «Обязательно с матерью! Выполняй приказ!» «Вскоре мы ползем с бесчувственным телом в сторону своего блиндажика». Правда, вначале астроном был относительно чувственным, но, увидев нас, от радости сомлел. Уже на месте развязали его, окатились из ведра холодной водой и дали пару минут поистерить. «Рассказывай!» — громко сказал я, для окончательного прояснения мозгов, отвесив спасенному неслабую затрещину не не не знаю заикаясь начал астроном очнулся танк и страшные мертвые харки я такого ужаса никогда не испытывал очнулся интересуюсь недобро глядя на потерпевшего ты что спал слегка прикорнул повинился он а тут такое то есть гоблины могли из за тебя вырезать нас всех если бы им дали задание не языка по тихому взять а диверсию провести я же на чуток «Понятно. Ну, что скажете, шестое отделение?» — обратился я к бойцам. «По всем уставам это трибунал. Штрафрота у нашего любителя вздремнуть уже была. Значит, на каторгу отправиться». «Может, простил на первый раз?» — пробосил Жир. «Славик же парень неплохой». «До сих пор не поняли. Благодаря таким недоделкам вы когда-то в гоблинской лаборатории оказались». Кто-то не досмотрел, ворон считая, кто-то не доучился в офицерском училище прогуливая занятия, поэтому не скоординировал действия. Третий вовремя не доложил об изменении обстановки, благодушно решив, что все само рассосется. В результате вы оказались в окружении из-за подобных славиков. Хотите повторения подобного? Нет. Почти хором глухо ответили мои подчиненные. Значит, трибунал. Лучше одного на каторге сгноить, чем потом сотни людей по его безалаберности потерять. — Мы все понимаем, — вышел вперед Пушкин, зло глазами. — Но своего товарища не отдадим. Он уже был в плену, и повторение любой тюрьмы его убьет. — Заботишься? А он ночью о твоей голове заботился? — Они опять круг собирают, — оповестил меня бдительный чах. — Подключаемся к нему? — Нет, тут надо по-другому действовать. Если по нам шибанут, то выдержим. — Первый удар. Дальше не знаю. — Этого достаточно. Предчувствия мои и чаха не подвели. Дикие решили, что командиром больше не нужен, и ударили ментальным даром так, что даже несмотря на щит чаха, я почувствовал его отголоски. Очень неприятно, но времени плакаться нет. «Морячок в их братстве за главного. Значит, начинаю с него». Быстро подскочив, опрокидываю графского сына сильным ударом. Перелом челюсти и сотряс гарантированы. Круг тут же распался, я без проблем стал устраивать показательные выступления имени прапорщика Станова, работая по объектам очень жестко, но не доводя до летального исхода. Нормально сопротивляться попытался лишь Пушкин, вернее сбежать, но в его положении это можно приравнять к грамотному отступлению. Догонять не стал, а просто запустил в темечко кучерявого дреща под сумком с автоматными магазинами. Точно попал, вырубив этого спринтера на очень короткие дистанции. Взбрыкнув, Пушкин красиво уткнулся физиономией в землю и затих. Оказывается, в умелых руках пули и без автомата хорошо поражают цель. Учту на будущее. После этого потратил минуту, чтобы редком положить потерпевших, и стал ждать, когда они очнутся.